«Послушай-ка, это все неправильно. Когда Два Цветок сказал, что у них в Империи магия лучше, я подумал...» «Подумал...» Бес выжидающе смотрел на него. Ринсвинд мысленно выругался. «Ну, если тебя обязательно нужно знать, я подумал, что на самом деле он имел в виду не магию. Не магию как таковую. А что еще он мог иметь в виду?» Ринсвинд почувствовал себя по-настоящему несчастным. — Не знаю, — признался он. — Наверное, их магия лучше нашей, и в ней есть какой-то смысл. К примеру, они, должно быть, умеют обуздывать молнии. Бес посмотрел на Ринсвинда добрым, но жалостливым взглядом. — Молнии — это копья, которыми сражаются друг с другом громовые великаны, — мягко напомнил он. — Установленный метеорологический факт. Их невозможно обуздать или запрячь. — Знаю, — удрученно отозвался Ринсвиндт. — Тут, конечно, мой пример подкачал. Демон кивнул и исчез в глубине иконографа. Пару минут спустя Ринсвинт почуял запах жарящегося бекона. Волшебник сначала терпел, а потом, когда его желудок напрочь отказался выносить эту муку, постучал по стенке коробки. Бес немедленно высунул голову. «Э, — Знаешь, я тут подумал над твоими словами заявил он, прежде чем Ринсвинт успел открыть рот. «Предположим, надел ты на нее упришь, но как ты ее заставишь тянуть телегу?» «О чем ты говоришь, чума тебя задери?» а молнии. Она же летает вверх-вниз, а тебе нужно, чтобы она двигалась вдоль земли. Кроме того, она мигом прожжет твою упряжь. «Плевать мне на молнию. Как я могу думать на пустой желудок?» «Ну так съешь чего-нибудь. Логичный выход». — Как? Хм, стоит мне пошевелиться, этот проклятый ящик сразу начинает хлопать крышкой. Сундук, как по команде, широко разинул пасть. — Видишь? — Чего ты боишься? Он и не думает тебя кусать, — сказал бес. — Там внутри есть еда. Ему лично без надобности, чтобы ты помер с голоду. Ринсвинд всмотрелся в темное чрево сундука. Действительно, среди кучи коробок и мешочков с золотом... Лежали несколько бутылок и нечто завернутое в промасленную бумагу. Ринсвин цинично рассмеялся и, порыскав по заброшенному причалу, нашел кусок дерева нужной длины. Как можно вежливее он вставил доску между крышкой и ребром сундука, а затем выудил себе один из плоских пакетиков. В пакете содержались сухари, которые на поверку оказались твердыми, как алмазное дерево. — Чтобы пусто было! — пробормотал Ринсвин, держась за поврежденную челюсть. — Настоящее дорожное питание капитана 8 пантера», — сообщил бес, стоя в дверце коробки. — Эти сухарики спасли жизнь многим людям, очень полезны в открытом море. — Ну да, конечно. И что, спускают на воду вместо плотов или кидают акулам и смотрят, как те тонут? — А в бутылках что? Яд? Вода. Но вода есть везде. Зачем ему понадобилось вести сюда воду? Доверие. Доверие. Да, это то, чего у него не было. Не доверяет он здешней воде. Сечешь? Ринсвинт открыл бутылку. Находящаяся в ней жидкость вполне могла оказаться водой. Вкус у так называемой воды был никакой. Ни вкуса, ни запаха. Ворчливо пожаловался Ринсвинт. Сундук негромко скрипнул, привлекая к себе внимание, а потом медленно, с ленивой, точно рассчитанной угрозой, закрыл крышку, переламывая импровизированную распорку, точно сухую веточку. «Ладно, ладно», — сказал волшебник. «Сейчас что-нибудь придумаем». Штаб квартира Аймора располагалась в падающей башне на пересечении заиндевелой улицы и мерзлого переулка. Близилась полночь. Одинокий охранник, прислонившись к стене, взглянул на сходящиеся планеты и от нечего делать задумался над тем, какие изменения в его судьбе может предвещать это небесное явление. Неподалеку раздался слабый преслабый звук, точно зевнул комар. Охранник посмотрел на пустынную улицу и заметил, что в нескольких ярдах от него в грязи что-то блеснуло. Он поднял загадочный кругляш. Свет луны еще раз отразился от золота, и судорожный вдох охранника эхом разлетелся по безлюдному переулку. Загадочный звук повторился, и в канаву на другой стороне улицы покатилась вторая монета. К тому времени, как охранник подобрал ее, Появился третий кругляш уже чуть подальше. Закрутившись, монетка с тихим звоном упала на землю. Золото, вспомнил охранник расхожее поверье, образуется из замерзшего света звезд. До сих пор он считал это враньем, не могут такие тяжелые штуки, как золотые монеты, естественным образом падать с неба. В тот момент, когда охранник поравнялся с противоположным концом переулка. Сверху упало сразу несколько монет. Только эти золотые лежали в мешочке. Их было ужасно много, и Ринсвин с силой опустил их на голову незадачливого телохранителя».